54. Полковник Маар Амброй на экстренном заседании резидентуры, состоявшемся ровно через 30 минут после произошедшего, сидел во главе стола, сцепив пальцы рук в замок. Губы побледнели, а зрачки глаз постоянно меняли свои размеры, то сужаясь до точки, то расширялись почти до размеров радужной оболочки. Все это выдавало в нем высшую степень гнева, и тем не менее он молчал. Наконец он расцепил пальцы и оглядел своих верных помощников. «Этот варвар оказался непрост. Ох, непрост. Все с ним идет как-то не так», — покачал головой полковник. «Через жопу», — вырвалась шутку у капитана Кеннета. Полковник ее не оценил, хмуро посмотрев на говорящего. «Простите, сэр. Видимо, мы что-то не учли в психологии варваров. Как вы считаете?» Но агенты молчали. «Этот просчет чуть не стоил жизни капитану Вернту». — продолжил полковник. — Он выехал из здания машин-инженерстрой всего за полминуты до взрыва. Как же он нанес по нам этот удар? У кого какие мнения? — Сэр, я считаю, что это не он, — взял слово капитан Вернт. — Почему? — Судя по распечаткам телефонных разговоров, удар по нашему филиалу нанесли какие-то бандиты. Они хотели установить над Дональденом и его фирмой крышу. — Почему я об этом ничего не знаю? — Как раз сегодня, сэр, я хотел об этом доложить. — Ясно. Он их нанял? «Нет. Но, думаю, без его участия все равно не обошлось. Верно я говорю?» «Так точно, сэр. После взрыва директора он представил машину инженер-строй, от имени которого мы делали предложение о перекупке, как к их конкурентам, и они нанесли удар». «Он отвечает ударом на удар. Жалкий варвар, он даже не понимает, с кем связался». «Именно так, сэр. Объект считает нас обычными конкурентами и решил избавиться чужими руками либо от нас, либо от бандитов, вымогающих у него деньги». «Дурак». — страдальчески выдохнул полковник. — Как же все-таки иногда трудно иметь дело с идиотами. — Жаль, что нельзя показать ему наше истинное лицо, — вздохнул Веронт. — Да, — кивнул полковник, — он бы сразу притух, но нельзя. — Росен! — Да, сэр! Этих придурков найди и уничтожить. Сегодня же. Окажем небольшую помощь нашему другу. Избавим его от наглых вымогателей. Агенты заулыбались. А то еще убьют его в порыве злости или в результате бандинских разборов. Они ведь снова на него наедут, деньги требовать станут, а он будет отвечать максимальной жестокостью, как сегодня. Война начнется, а он нам нужен живым». «Но почему, мой полковник?» — не унимался капитан Кеннет. «Почему бы нам просто его не грохнуть самим?» «И что дальше?» «А дальше, сэр, продавить всех подрядчиков, которым он сделал заказы, и выкупить информацию за сущие гроши?» «Слишком долго». К тому же продавливанием мы уже занимаемся. Кстати, капитан Левер, как идут с этим дела? Плохо, сэр. В чем причина? Наших покупателей отшивают через раз, если не чаще. Почему? Объект почти всех проверил на вшивость, и все, кто продал информацию, согласно оговоренным пунктам контракта, потеряли большие деньги с заказа. Теперь они просто боятся вообще связываться с кем-либо по этому заказу, опасаясь очередной проверки заказчик Проклятие! Везде-то он подсуетился! Вот видишь, Кеннет, если мы его уберем, то получим информацию слишком поздно, уйдет год-полтора. А эти пилигримы ждать не будут. Нам нужно получить все сразу. Тогда можно взять его в заложники, сэр, и выпутать у него все. Опять ты за свое. Извините, сэр. росон Сэр. Нужно лишить его финансирования. Мы можем это устроить? Я думаю, да, сэр. Его финансирует один эксцентричный олигарх, Абра Бордман. Думаю, мы можем его прижать. — Сколько на это уйдет времени? — Недели две, сэр. У нас есть наработки по Министерству финансов и в налоговой службе. Пока задействуем и купим новых нужных чиновников, пока механизм раскрутится, тогда приступайте немедленно. — Есть, сэр. — Но что это нам даст мой полковник? — не понял Кеннет. — Это сделает объект податливым и заставит его искать новое финансирование, так как он не отступит от проекта. Тут-то мы и подвернемся и заполучим весь проект целиком. «Здорово придумано, сэр!» «Спасибо. Я только одного не пойму». «Чего ж, сэр? Почему мне это раньше в голову не пришло? Избежали бы стольких проблем. Наверное, мы слишком уж вписались в этот грубый мир, где понимают только язык силы. Надо больше думать головой».